Глава сорок пятая. «Карл, туда!» Асад указал на здание, покрытое штукатуркой охристого цвета, находящееся в процессе реставрации и примыкающей к улице Кюбинхаунсвай. «Приносим извинения за задержку открытия», — гласил плакат над дверью. «Отсюда внутрь точно не попасть. Карл, поехали дальше к площади Ро, а потом сразу направо. Придется объезжать строительную площадку», — произнес Асад. Они припарковались на слабо освещенной и почти заполненной стоянке перед боулинг-центром. Там стояло не менее трех темных «Мерседесов», однако ни по одному из них нельзя было сказать, что он недавно участвовал в аварии. «Неужели можно так быстро отремонтировать машину?» — недоумевал Карл. «Сомнительно». он подумал о служебном пистолете, оставшемся в сейфе в префектуре. Вероятно, нужно было захватить его с собой, но кто мог утром предвидеть подобное развитие событий? День получился длинным и сумбурным. Он взглянул на здание. Кроме нескольких нарисованных на торцевой стене кеглей, ничто не указывало на боулинг-центр. Как и внутри, где Карл и Асад — Увидели лестничную площадку, заставленную стальными шкафами, похожими на ячейки вокзальной камеры хранения. Голые стены, несколько дверей без вывесок и лестница, ведущая вниз и разукрашенная в цвета шведского флага. Весь этаж выглядел абсолютно вымершим. «Придется спуститься в подвал, я так считаю», — сказал Асад. «Благодарим за ваш визит. Ждем вас снова в боулинг-центре Роскеле. «Боулинг — это спорт, развлечение и азарт», было написано на двери. Неужели эти три слова действительно относятся к боулингу? По мнению Карла, последнее предложение было просто лишним. Для него боулинг не вязался ни со спортом, ни с развлечением, ни с азартом, а ассоциировался лишь с дряблыми ягодицами, разливным пивом и трудноперевариваемой пищей. А они направились прямиком к стойке регистрации. правила внутреннего распорядка, пакеты со сладостями и напоминание о парковочном диске, вот антураж человека, стоявшего за стойкой и разговаривавшего по телефону. Карл огляделся, бар был переполнен, спортивные сумки в каждом углу. Небольшие группки завсегдатаев развернули активную деятельность на 18-20 дорожках. Очевидно, таким образом проходил турнир. Множество мужчин и женщин в свободных брюках и разнообразных однотонных рубашках пола с клубными логотипами. «Мы хотели бы поговорить с Ларсом Бранде. Вы с ним знакомы?» — спросил Карл, когда мужчина за стойкой положил трубку. Тот указал на мужчину, сидевшего в баре. «Вон он, с очками поднятыми на макушку. Если крикнете «кукла», увидите его». «Кукла?» «Да, так мы его называем». Они прошли в бар и заметили несколько взглядов, оценивающих их обувь, одежду и намерения. Ларс Бранда, или лучше называть вас куклой? Спросил Карл, протягивая руку. Я Карл Мерк из отдела Кью, полицейская префектура Копенгагена. Можно обменяться с вами парой слов? Ларс Бранда улыбнулся и подал руку. Ах да! Только что один из наших товарищей по команде сообщил, что решил покинуть нас прямо перед чемпионатом, так что я думал совсем о другом. Он слегка хлопнул сидевшего рядом мужчину по спине. вероятно это и был тот наглец это ваши товарищи по команде спросил карл кивнув в сторону пяти остальных лучшая команда роскеля ответил мужчина и поднял вверх большой палец карл кивнул асаду тот должен был остаться и следить за компанией чтобы никто не ускользнул рисковать было нельзя ларс бранда оказался высоким, жилистым, но довольно худощавым мужчиной. Черты лица выдавали в нем человека, занимающегося сидячей работой внутри помещения, что-то типа часовщика или стоматолога. Однако кожа выглядела обветренной, а руки казались непропорционально большими и загорелыми. Весьма противоречивое общее впечатление. Они отошли в сторону и немного понаблюдали за играющими, после чего Карл приступил к делу. «Вы разговаривали с моей помощницей Розой Кнутсен. Я понимаю, что вас позабавило совпадение имен и наш вопрос относительно брелока в виде шара для боулинга. Однако должен предупредить вас, что речь идет отнюдь не о пустяках. Мы выполняем очень срочное и ответственное задание, и все, что вы скажете, может оказаться на страницах протокола». Собеседник вдруг переменился в лице. Очки словно зарылись поглубже в волосы. «Меня в чем-то подозревают, о чем идет речь?» Он явно был потрясен, весьма странно, хотя до этого не вызывал у Карла никаких подозрений. Почему человек так уступчиво вел себя с розой, если у него нечиста совесть? Нет-нет, это не имеет абсолютно никакого значения. Подозревают? Нет. Я просто хотел бы задать вам несколько вопросов, договорились? Парень посмотрел на часы. Но не совсем. Через двадцать минут у нас игра». «Понимаете, мы должны все вместе привести в порядок оборудование. Нельзя ли отложить вопросы на потом? Хотя мне, конечно, хотелось бы узнать, в чем дело. Сожалею. Давайте подойдем к судейскому столу». Он в замешательстве посмотрел на Карла, но все же кивнул. Судьи подтвердили общепринятый распорядок, однако, когда Карл показал им полицейское удостоверение, стали сговорчивее. Минуя столики, они вернулись, и как раз в этот момент из динамиков – Прозвучало сообщение. «Из практических соображений изменен порядок выступления команд», произнес один из судей и назвал новые команды, которым следовало готовиться к игре. Карл бросил взгляд в сторону бара, откуда на них уставились пять пар глаз, серьезных и удивленных, а позади стоял Асад и с бдительностью гиены следил за всеми пятью затылками. Один из этих людей тот, за кем они охотились, Карл был в этом уверен. Пока все они находятся здесь, дети в безопасности, если они еще живы. «Вы хорошо знаете своих игроков. Насколько я понимаю, вы капитан команды». Собеседник кивнул, не глядя на Карла. «Мы играли вместе еще до того, как открылся этот центр. Тогда мы играли в Рёдовре, но тут ближе». «Да, тогда у нас было еще несколько игроков, но те из нас, кто живет ближе к Роскеле, решили продолжать здесь. И, конечно, я знаю их очень хорошо, в особенности Куба, вон того, с золотыми часами. Это мой брат Йонас». Карлу показалось, что мужчина занервничал. «Он что-то знает. Куб и кукла. Какие-то странные прозвища», — отметил Карл. «Возможно, небольшое отвлечение разбавит гнетущую атмосферу». «Было крайне необходимо заставить мужчину раскрыть все карты как можно быстрее». Ларс Бранда кривовато усмехнулся. «Значит, реплика сработала». «Наверное, но мы с Йонасом пчеловоды, так что...» «Может, не такие уж и странные», — ответил он. «В нашей команде у каждого есть прозвище. Вы понимаете, в этом что-то есть». Карл кивнул, хотя и не понимал. «Я заметил, что вы все довольно крупные парни. Может, вы все состоите в родственных связях?» В таком случае они прикрывали бы друг друга любой ценой. Собеседник вновь улыбнулся. «Да нет, только мы с Йонасом. Но это правда. Мы все чуть выше среднего роста. Видите ли, длинные руки обеспечивают хороший размах?» Он рассмеялся. «Нет, на самом деле это случайность. Об этом как-то особо не задумываешься. Чуть позже я попрошу предоставить мне ваши регистрационные номера, но для начала спрошу напрямую. «Вы не в курсе, есть ли у кого-то из вас судимость?» Мужчина был совершенно потрясен. Возможно, только сейчас он начал осознавать, что все происходящее – реальность. Он глубоко вздохнул, а затем ответил. «Мы не знаем подобных вещей друг о друге». Очевидно, это было не совсем так. «Не могли бы вы мне сказать, кто из вас ездит на Мерседесе?» Ларс покачал головой. «Мы с Йонасом не ездим». «А какие автомобили у других, вы можете у них сами спросить?» «Все-таки он кого-то прикрывал». «Но вы должны знать, кто на чем ездит. Разве вы не частенько выбираетесь все вместе на соревнования?» Бранда кивнул. «Да, но мы встречаемся только здесь. У некоторых в шкафах хранятся причиндалы для игры, а у нас с Йонасом есть «Фольксваген-Горбушка», куда можно влезть в шестером. В складчину передвигаться дешевле». Ответы звучали естественно. Однако мужчина явно выгораживал себя. «А кто есть кто из остальных игроков команды? Не могли бы вы мне обрисовать, но перебил сам себя или нет? Сначала расскажите мне, как у вас появились брелоки-шарики, которые всегда при вас. Такие часто встречаются. Приобрести подобные сувениры можно во всех боулинг-центрах». Ларс отрицательно покачал головой. «Только не такие. На наших написано «один», потому что мы отлично играем». Он улыбнулся. «Обычно на них ничего не пишут, ну или пишут номер, соответствующий размеру используемого шара. Но один никогда не встретишь, потому что такого маленького размера нет. В свое время один из игроков купил их в Таиланде. Он вытащил свой брелок и показал шарик, маленький, темный и потертый. Ничего особенного, кроме выгравированной единички. Такие есть у нас и кое-у-кого из предыдущей команды», продолжил он рассказ «Я думаю, всего он купил десяток». «А он это кто?» «Свен. Тот, что в синем блейзере. Вон он жует жвачку. Похож на галантерейщика. Как-то он туда ездил». Карл взял указанного парня на мушку. Как и остальные, тот не спускал глаз товарища по команде, обсуждающего что-то с полицейским. «Хорошо. Если вы одна команда, тренируетесь тоже вместе?» Мерк подумал, что полезно было бы знать... «Не пропадает ли кто-то из них время от времени?» «Да, мы с Йонасом. Иногда к нам присоединяются другие. Это скорее ради удовольствия. Раньше мы частенько собирались, но теперь нет». Он опять улыбнулся. «Да, помимо того, что несколько человек тренируются непосредственно перед соревнованием, в целом мы вообще немного тренируемся. Наверное, и следовало бы, но черт возьми. Если и так можешь почти за каждый подход набрать больше 250 баллов, в чем проблема?» У кого-нибудь из вас есть заметный шрам, не припомните? Бранда пожал плечом. Значит, придется проверить каждого. Как вы думаете, нам можно вон там посидеть? Карл показал в направлении ресторанной секции, где стояло несколько столов с белыми скатертями. Уверен, что можете? Тогда я пойду присяду там. Не могли бы вы попросить вашего брата подойти ко мне? Йонас, Бранда, явно был в замешательстве. «О чем вообще речь? Почему это настолько важно, что пришлось менять программу турнира?» Карл не ответил ему. «Где вы находились сегодня днем между 15 ю и 15 ю 45 Можете объяснить?» Мерк посмотрел на его лицо, мужественное, примерно 45 лет. Ни его ли они видели у лифта в королевской больнице? Ни его ли лицо на фотороботе? Йонас Бранде чуть наклонился вперед. «Вы говорите между пятнадцатью-пятнадцатью и пятнадцатью-сорока-пятью?» «Не думаю, что точно могу ответить». «Ну ладно. Вообще-то у вас отличные часы, Йонас. Неужели вы не часто смотрите на них?» Совершенно неожиданно он рассмеялся. «Да, конечно, смотрю, но я снимаю их, когда работаю. Такие стоят больше тридцати пяти тысяч крон». «То есть вы утверждаете, что между пятнадцатью-пятнадцатью и пятнадцатью-сорока-пятью вы работали?» «Да, это я могу точно сказать». «Почему в таком случае вы не можете ответить, где вы находились?» «А, да я просто не помню. Был в мастерской я или чинил ульи, или ремонтировал в сарае шестеренку для нашего подвеса». «Вряд ли он был самым успешным из братьев. Или как раз он и был». «Вы много продаете нелегально». Йонас не ожидал, что разговор примет такой оборот. Причем Карла это не волновало. Такими вещами занимался другой отдел». Он лишь хотел получить представление о человеке, находившемся перед ним. «Йонас, вы были осуждены». «Предупреждаю, что проверить мне будет не сложнее, чем сделать вот так». Он щелкнул пальцами. Парень потряс головой. «А другие из вашей компании?» «Почему вы спрашиваете?» «Как насчет других?» Он слегка дернулся. «Я думаю, что Гоу Джонни, газовый вентиль и папа». Карл чуть откинул голову назад. Что за дурацкие имена? А кто это? с Бранде прищудился, глядя на мужчин в баре. «Биргер Нильсон, лысый, он пианист в таверне, поэтому мы его зовем Гоу Джонни. Газовый вентиль сидит рядом с ним, это Миккель. Он работает в Копенгагене мотомехаником. Мне кажется, ничего такого они не натворили. У Биргера было что-то связанное с нелегальным спиртом в заведении, а у Микеля. с краденными машинами, которые он продавал дальше. «Но это было уже много лет назад. Почему вы интересуетесь?» «А третий, которого вы назвали?» «Папа, кажется, так?» «Наверное, это Свен, тот, что в синем блейзере». «Да, он католик. Насчет него я мало знаю. Наверное, что-то с Таиландом». «А кто же ваш последний игрок?» «Тот, с которым сейчас беседует ваш брат. Не он ли покидает команду?» «Да, это Рене». Он у нас лучший игрок, так что мы в большой заднице. Рене Хенриксон, давнишний защитник нашей футбольной сборной, поэтому мы называем его тройкой. Ага, наверное, потому что у Рене Хенриксона была майка с номером три. По крайней мере, в какой-то момент. Йонас, у вас есть при себе какие-нибудь документы с вашим регистрационным номером? Йонас послушно вытащил бумажник и извлек оттуда водительские права. Карл записал номер. «Ну и, наконец, вы не в курсе, кто из вашей команды ездит на Мерседесе?» Он пожал плечами. не мы ведь обычно встречаемся. У Карла не было времени выслушивать это еще раз. Спасибо, Йонас. Попросите, пожалуйста, Рене подойти сюда». Они смотрели друг на друга ровно с того момента, как он поднялся из-за стола в баре. И вот он сел перед Карлом, очень опрятный. Не то чтобы в нем было нечто особенное, но ухоженное и с твердым взглядом. «Рене Хенриксон», — представился он и привздернул брюки над коленями, прежде чем сесть. Со слов Ларса Бранда я понял, что проводится какое-то расследование. Ничего особенного он не сказал, я просто сам почувствовал. Что-то со Свеном? Карл внимательно посмотрел на него. «Если им хоть немного повезло, то перед ним человек, которого они разыскивают». Может, лицо чуть узковато, но юношеский жирок мог и потаить за истекшие годы. Нечто в его глазах вызвало у Карла приступ чесотки. Мелкие морщинки вокруг них были не теми, что проявляются во время смеха. «Со Свеном? Вы, наверное, имеете в виду папу?» Улыбнулся Карл, сам того не желая. Парень поднял брови. «Почему, вы спросили, имеет ли это отношение к Свену?» поинтересовался Карл. Выражение лица собеседника изменилось, но отнюдь не на настороженное и готовое к обороне, скорее наоборот. Он принял какой-то виноватый вид, который обычно появляется, когда человека уличают в невежестве. «Ох», — произнес он, — «это была моя ошибка. Я не должен был говорить о Свене. Давайте начнем сначала». «Хорошо. Вы покидаете команду. Что, переезжаете?» — спросил Карл. Снова этот взгляд, словно ты сидишь перед ним голый. «Да, мне предложили работу в Ливии. Я буду управлять возведением огромного зеркального сооружения в пустыне, который начнет генерировать электричество через один единственный центральный блок. Абсолютно революционное предприятие. Но вы, может, что-то об этом слышали?» «Интересно. А как называется компания?» «Ах, да, это такая рутина», — он улыбнулся. «Пока что есть только...» «Регистрационный номер акционерного общества. До сих пор не могут разобраться, давать фирме арабское или английское название. Но вам для справки скажу, что компания в данный момент называется 773 PB55». Карл кивнул. «А сколько человек из вашей команды ездят на Мерседесе помимо вас?» «Кто сказал, что у меня Мерседес?» Он покачал головой. Насколько мне известно, только Свен ездит на «Мерседесе», однако обычно он приходит сюда пешком. Ему совсем недалеко. «А откуда вы знаете, что у него «Мерседес»? Йонас и Ларс дали мне понять, что вы никогда не ездите с ними на «Фольксвагене-Горбушке». Абсолютно верно. Но мы со Свеном встречаемся помимо турниров уже несколько лет. Да, правильнее было бы сказать «встречались», потому что за последние два-три года я у него не бывал, вы понимаете почему». Но прежде — да, и он наверняка еще не сменил автомобиль, насколько мне известно. У пенсионеров по инвалидности не так много средств, чтобы бросать их на ветер. А что вы подразумевали, говоря о Свене, что я понимаю, почему? Его поездки в Таиланд, конечно. Разве мы не об этом говорим? Реплика прозвучала как отвлекающий маневр. Что за поездки? Я не сделал по борьбе с наркотиками, если вы это имеете в виду. Теперь мужчина выглядел совсем выбитым из колеи, однако это могло быть показным. «Наркотики? Да нет!» Поспешил он откреститься. «Черт возьми, я совсем не собираюсь его подводить. Видимо, я сам что-то не то напридумывал себе». «Не будете ли вы так любезно поделиться тем, что вы себе напридумывали? В противном случае мне придется доставить вас на допрос в полицейский участок». Он наклонил голову в сторону. «Господи упаси, нет уж, благодарю». Я имел в виду, что однажды Свен признался мне в том, что его частые поездки в Таиланд связаны с организацией сопровождения в Германию грудных детей, заранее выбранных для усыновления бездетными супружескими парами. Он отвечал за оформление всех документов и сам признавал, что это благое дело, однако, мне кажется, он недостаточно щепетильно отслеживал, откуда брались эти дети. Только это я и имел в виду. Рене тряхнул головой. «Он отличный игрок в боулинг, с ним приятно играть, но после того, как я узнал про детей, я перестал у него бывать». Карл взглянул на человека в синем блейзере. А не служило ли это прикрытием для Свена, в то время как он занимался совершенно другими вещами? Вполне вероятно. «Держись близко к правде, но не слишком». Этого правила придерживались большинство преступников – Возможно, он не бывал ни в каком Таиланде, а на самом деле являлся похитителем, которому требовалось предъявить какое-то алиби друзьям по команде на те периоды, когда он проворачивал свои мерзкие делишки. «Вы не в курсе, кто из вашей команды поет хорошо, а кто плохо?» Вопрос заставил мужчину поддаться вперед с отрывистым смехом. «Нет, не скажу, чтобы нам доводилось много петь. А как насчет вас?» «О, я пою довольно прилично». В прошлом мне довелось испытать свой голос в качестве служителя церкви во Фленге. Когда-то я даже пел там, в церковном хоре. Может, вы хотите услышать? Нет, спасибо. Что скажете про Свена? Он хорошо поет. Собеседник покачал головой. Понятия не имею. Но скажите, разве ради этого вы сюда пришли? Карл сделал попытку улыбнуться. У кого-нибудь из вас есть заметный шрам? Не припомните? Мужчина пожал плечами. «Нет, пока Карл не мог его отпустить, просто не мог и все». «У вас есть при себе какое-нибудь удостоверение личности, чтобы там был ваш регистрационный номер?» Мужчина не ответил, просто запустил руку в карман и выудил небольшой кошелек, в котором не оказалось ничего, кроме пластиковой карточки. Подобная была у Ларса Бьорна из префектуры. Явно символ статуса. Понимал бы он в этом что-нибудь». Карл записал персональный номер. 44 года. Вполне соответствует их предположению. повторите ко мне еще разок, как называется ваша компания? 773 PB55. А что такое? Карл пожал плечами. Если бы он сам взял с потолка такое безумное название, спустя две минуты уже позабыл бы его. Тут все в порядке. Самый последний вопрос. Чем вы занимались сегодня между тремя и четырьмя часами дня? Собеседник... призадумался. «Между тремя и четырьмя...» Сидел в парикмахерской на Алихэльсгэнсгэде. «Завтра мне предстоит важная встреча, так что я должен презентабельно выглядеть». Парень провел рукой по виску, чтобы продемонстрировать прическу. Действительно, стрижка выглядит довольно свежей. Но на всякий случай лучше связаться с парикмахерской, как только они закончат свои дела здесь. Рене Хенриксон. «Я бы хотел попросить вас сесть вон за тот белый столик в углу. Возможно, чуть позже мы с вами еще побеседуем». Рене кивнул и заверил, что он, конечно, с удовольствием окажет помощь. Так говорят почти все, когда общаются с представителями полиции. Затем Карл подал знак Ассаду, чтобы тот пригласил к нему мужчину в синем блейзере. Нельзя терять ни секунды. Этот человек совсем не был похож на пенсионера по инвалидности. Плечам была тесна куртка, но не из-за толстых накладных плечиков, модных в восьмидесятые годы. Запоминающееся лицо, мышцы челюсти играли всякий раз, когда он стискивал зубами свою жвачку, большая голова, густые чуть сросшиеся брови, коротко подстриженные волосы, сутуловатая осанка. Человек этот явно имел в своем багаже больше ресурсов, чем могло показаться на первый взгляд». От него пахло нейтрально, но хорошо, вялый взгляд, темные круги под глазами, от которых те казались посаженными ближе, чем было на самом деле. Совершенно целостный образ и внешний вид, к нему стоило присмотреться. Садясь за стол, парень кивнул Рене Хенриксону, устроившемуся в углу. В некотором смысле это казалось искренним.